Глава 8 Время собирать камни. Разделение на команды было непривычным, но жаловаться Дамир не собирался. Для него важнее всего было то, что Алиса согласилась взять более безопасную часть задания и не таскаться сюда с ними. Вероятность того, что Птицелов явится за Диной Воронко, была предельно высока. В лучшем случае он поговорит с ней, и она ничего им не скажет. В худшем об этом и думать не хотелось. Алиса тоже не осталась без дела. Она отправилась к бывшей невесте Леонида Воронко, мужа Дины. В свое время о помолвке бизнесмена и простой учительницы много трубили в прессе и на интернет-порталах, потом все внезапно закончилось, С тех пор та девушка больше не появлялась на публике, и обнаружить ее удалось лишь усилиями Вероники. С Диной все обстояло проще. Ее адрес был известен Карине. Семья Воронко жила в загородном доме, элитном, но неоткровенно роскошном. Тут даже не было охраны, только автоматический шлагбаум, который поднимался при использовании специальной карточки. У Дамира и Севера такой карточки не было, Поэтому машину они оставили у дороги, а дальше направились пешком. Север был неразговорчив, что-то определенно тревожило его, не давало сосредоточиться на расследовании. Да мир от вопросов воздержался, он и не претендовал на звание знатока человеческих душ. Ему так было даже удобней. Дом в Воронко они нашли без труда, позвонили в звонок у калитки, связанной с домом, Ответа не последовало, и это было несколько странно. Карина упоминала, что ее подруга не работает и почти все время сидит дома с детьми. «Может, с дочками гуляет?» — предположил Дамир. «Такие, как она, только по двору и гуляют. Точнее, дети гуляют, а мамаша красит ногти. Думаю, здесь она просто по телефону заболталась. Повторный звонок ситуацию не исправил. Пока Дамир раздумывал, как быть, Север подошел вплотную к калитке и, просунув руку сквозь прутья, стал возиться с замком. — Что, собственно, ты делаешь? — удивился Дамир. — Решаю проблему. У меня в одном из домов похожий замок, и я знаю, как он открывается. почему ты знаешь, как вскрывается замок в твоем собственном доме? «Потому что я не всегда знаю, где потерял ключ», — фыркнул Север. «Вскрытие замка — знание более универсальное, потому что он остается на месте, независимо от того, насколько я пьян». «У вас с Алисой схожий взгляд на закон. Вы бы сработались». «Только если бы наше общение было строго дозированным, иначе один из нас обязательно убил бы другого». Насчет своих умений Север не обманул. Замок открылся до того, как они смогли привлечь внимание соседей. Правда, попасть внутрь дома будет не так просто, но Дамир пока не терял надежды, что им откроют. Как только они подошли к двери, стало ясно, что ситуация мирной уже не будет. С той стороны слышался отчаянный детский плач и ни одного взрослого голоса в ответ. Вряд ли Дина была настолько горе-мамашей, чтобы бросить рыдающих детей. Скорее всего, у нее была веская причина игнорировать их. Север осторожно повернул ручку, и дверь открылась. В доме было светло, пусто и спокойно, за исключением этих рыданий. «Очень похоже на ловушку», — отметил Дамир. «Дети-то в ней использованы настоящие». Нам лучше позвонить в полицию, а потом идти за ними. — Так проект же пострадает, — возразил Север. — Сами справимся. — Слушай, при чем здесь вообще проект? Мы говорим о жизнях детей. Однако Север не собирался его слушать. Он прекрасно понимал, что Птицелов мог устроить тут западню, но был достаточно самоуверен, чтобы не обращать на такое внимание. Дамиру пришлось следовать за ним, чтобы прикрыть его при необходимости. Движения в доме не было, как не было и толпы вооруженных головорезов. Плач доносился из комнат, которая, судя по рисункам на двери, была детской. Эта дверь сейчас была наполовину открыта, детские голоса звучали громко, испуганно, отчаянно. Север и на этот раз двигался без особых раздумий. Он хотел распахнуть дверь, но что-то ему помешало. «Да не пари ты горячку!» — не выдержал Дамир. «Что если там бомба за дверью лежит?» «Тогда уже рвануло бы, и мы бы не успели ни о чем пожалеть». Это сомнительный аргумент. «Но мы же живы!» А вес за дверью, он какой-то странный. Как будто не на полу, а на самой двери. Его описание, поначалу показавшееся странным, оказалось пугающе верным. На ручку двери было подвешено мертвое тело. Судя по всему, это была хозяйка дома, та самая Дина, которую они искали. Молодая, ухоженная, одета по-домашнему в спортивный костюм из мягкой ткани. Похоже, она никуда не собиралась идти, когда ее поймали и казнили хотя кто-то другой подумал бы, что произошло самоубийство. Шея жертвы была сдавлена петлей ремня, закрепленного на дверной ручке, тело повалилось на колени, неспособное окончательно упасть. Лицо сохранило все признаки удушения. Глаза на выкате, прикушенный язык, и это было ошибкой преступников». Что-то я не верю, что она решила покончить с собой именно в тот день, когда мы пришли поговорить о птицелове. Север настороженно оглянулся. Она не покончила с собой, это тебе кто угодно скажет. Умереть от повешения на дверной ручке можно лишь одним способом, сломав позвонки при инициированном падении. Если же речь идет об удушении, то заработают инстинкты, с которыми не способен справиться ни один самоубийц. Она ведь находилась на полу. Похоже, она боролась. Но ведь раньше птицелов хорошо заметал следы. К чему вдруг этот очевидный ляп? Не знаю. И это мне не нравится. Дамиру казалось, что они уже в ловушке, которая вот-вот захлопнется. Но полностью контролировать свое окружение не получалось, мешал непрекращающийся плач. Девочки находились в своих кроватках. Та, что постарше, возможно, умела говорить и наверняка поняла, что с мамой что-то не так. Но оба ребенка были в состоянии истерики, которое и взрослого человека сделала бы беспомощным. Нужно было уносить их отсюда и срочно. Север разделял его мнение. «Я беру ту, что постарше, ты маленькую и давай на улицу. Потом уже вызовем полицию и сообщим остальным». Первая здравая мысль с его стороны за весь день. Дом большой, здесь есть где спрятаться, и если на них нападут внутри, соседи даже не услышат этого. Поэтому плевать на проект, секретность и даже возможные обвинения со стороны полиции. Для начала нужно было вынести отсюда детей. Старшая девочка попыталась сопротивляться. И северу пришлось завернуть ее в одеяло, младшая слишком устала и почти не двигалась, только плакала. Дамир с легкостью поднял ее и первым спустился на первый этаж. Он сразу увидел, что входная дверь закрыта. В доме по-прежнему никого не было, но дверь закрылась, они ее такой не оставляли. «По-моему, у нас начинаются проблемы», тихо произнес он. Словно в подтверждение его слов, в окно влетела дымовая шашка, за ней вторая, третья, а потом Дамир потерял им счет. Они заполняли пространство мутными удушающими облаками, в которых невозможно было видеть и нормально дышать. Должно быть, кто-то стоял прямо у окон, Люди Птицелова действовали нагло и решительно, а это указывало, что они пойдут на крайние меры. Сквозь завесу дыма Дамир все равно сумел пробраться к двери, но та была заперта. Выбить ее не представлялось возможным, а где находится другой выход, Дамир не знал. И есть ли такой выход вообще? Единственным путем на свободу оставались окна, но ведь там кто-то был. Хотя... Если бы они хотели убить, они бы выбрали менее экзотичный способ. Скорее всего, Птицелов приказал брать их живыми. Зачем? Дамиру и представлять не хотелось. Если бы они с Севером были здесь одни, можно было бороться за свободу. Способов много, от побега через крышу до самой обычной схватки. Но с ними были дети, и девочка на руках у Дамира уже начинала задыхаться. Ему пришлось подойти к окну. Из-за дыма он ничего не видел и просто крикнул в пустоту. «Хотя бы ребенка заберите, она этого не выдержит, ей года два, наверное». Через секунду девочку вырвали у него из рук, он даже не успел рассмотреть, кто это был. Самого Дамира не тронули, потому что знали, что он не сможет выбраться. Дым вокруг них становился все гуще, Дамир понятия не имел, где находится его спутник. Он знал, что ему не позволят уйти, и до того момента, как он потеряет сознание, остается не больше пары минут. Птицелов не допускал ошибку с Диной, он лишь устроил ловушку. Он найдет более эффективный способ избавиться от ее тела. А может и от трех тел сразу. Ей казалось, что одиночество вдруг стало осязаемым, как некая вязкая субстанция, заполняющая собой все вокруг. Болотная грязь, из которой хочется вырваться на свежий воздух, а не получается. Это было странно и горько одновременно. Лю Ланфен никогда раньше не ощущала одиночество вот так. И не потому, что много лет прожила в большой семье, с обожаемым мужем и тремя детьми. Муж умер, дети разъехались, но она все равно не чувствовала, что осталась одна так остро. Она была в депрессии, да, но это было связано с тоской по человеку, который никогда не вернется. Она ведь психолог. Она не должна так откровенно поддаваться своим слабостям. Однако теперь ее одиночество было не абстрактным, «Рядом со мной никого нет». Оно обрело форму вполне конкретного человека и смотрело из неизвестности его глазами. Ланфен стоило огромных усилий признать себе, что она полюбила. Вот только эта любовь не имела права на существование. Тут не было ни логики, ни здравого смысла, одна лишь дорога к самоуничтожению. Она столько лет хранила верность мужу, даже после его смерти, чтобы всего за пару дней влюбиться в серийного убийцу. В человека, который должен быть символом всего худшего, что есть в жизни. Сначала она не знала, что он убийца, и это ее несколько оправдывало. Но ведь не знала она и о том, что любит. Ее просто тянуло к нему, как магнитом, и эта страсть развелась от притяжения. Тело, душа, все как будто сливалось в гармонии. Узнав, что он преступник, Лан Фен попробовала просто выжечь в себе это чувство, однако оно отказывалось уходить. Оно лишь обретало более четкую форму, заставляя признать себе. Лан Фен хотела бы его презирать, но не могла. В конце концов он убивал не обычных людей, а других преступников, но ведь есть закон, так поступать нельзя». Да и потом то, как он это делал, указывало, что он не просто возомнил себя мстителем, он получал определенное удовольствие от расправы над другими хищниками. Ее это пугало и все равно не отвращало от него. Сердце оставалось непреклонно. После того, как третий этап проекта был завершен, гробовщик связался с ней. Всего один раз это и связью назвать нельзя. Он всего лишь прислал ей цветы, не оставив никаких контактов. Она считала, что это точка в их отношениях и вместе с тем надеялась, что ошиблась. Новый год Ланфен отправилась встречать с дочерью в Англию. Она хотела думать о настоящем моменте, но была рассеянной, то и дело окуналась в воспоминания о прошлом. Иногда ей казалось, что она видит его в толпе, однако там, конечно, никого не было. Дети ни о чем не узнали. Они решили, что это продолжается депрессия, вызванная смертью их отца. Ланфен было стыдно признаться им, как все обстоит на самом деле. Когда Тронов предложил ей стать куратором на четвертом этапе проекта, она согласилась безо всяких сомнений. Ланфен могла сколько угодно убеждать себя, что это просто ради профессионального интереса, никаких тайных мотивов у нее нет. В глубине души она знала, что хочет снова увидеть его. Тронов, кажется, тоже знал. Она надеялась, что гробовщик как-то проявит себя. Не нападением, разумеется, а просто выйдет на контакт. Они ведь не представляли, почему этот проект вообще его заинтересовал. Тогда его спугнули, неужели он окончательно отступил? Проходили дни, а Ланфен все ждала. К своему стыду она почти не обращала внимания на участников проекта. Она помогала им, когда они того просили, но в подробности не вдавалась, не знала, кто чем занят. Она даже толком не познакомилась с теми, кто не участвовал в третьем этапе. Гробовщика нигде не было. Каждый день она с надеждой выглядывала в окно, смотрела на телефон, выходила в интернет. Бесполезно. Он мог бы связаться с ней, если бы захотел. Он просто не хотел. Зато в своем пристальном интересе к окружающему миру она заметила другую важную деталь. Какой-то странный тип постоянно ошивался возле их дома. Внутрь он не заходил, ничего подозрительного не делал, но и не был похож на человека, который... Может позволить себе жилье здесь? Большую часть времени он сидел на лавке, прогуливался, иногда исчезал, видно, погреться ходил, чтобы потом появиться снова. Это напрягало Лан Фен, даже при том, что она не рвалась активно участвовать в расследовании. Она знала, что участники проекта наткнулись на что-то важное. И вот появился человек, откровенно напоминающий уголовника, да еще и не самого мирного. Сегодня с утра он тоже был здесь. Один раз посмотрел наверх, и у ланфин было такое чувство, что прямо на нее. Ее словно холодом обдало, и когда в тишине ее квартиры зазвонил телефон, она даже вскрикнула от невольного испуга. Однако в этом звонке не было ничего подозрительного. Тронов связывался с ней в условное время для планового отчета. «Как проходит день?» — поинтересовался он после приветствия. Нормально, все пределы о чрезвычайных ситуациях мне не сообщали. Кто-то находится в отъезде? Да, Дамир и Север уехали с утра, чуть позже куда-то направилась Алиса, остальные, насколько мне известно, в квартире. Участники не делились с ней своими планами, но чаще всего сообщали, что уезжают. Это было всего лишь меры предосторожности, чтобы им могли помочь, если они вдруг не вернутся. «Как обстановка в квартире?» — спросил Тронов. «Жизнерадостной я бы ее не назвала. Полина демонстрирует признаки психологической подавленности, хотя ее здоровье улучшается. Валерия и Валентин Белоусы, похоже, в ссоре, они не разговаривают. Ночью Лев Адамович попробовал включить музыку на полную громкость. Это привело к словесному конфликту с Алисой и физическому с Дамиром». Теперь Адамович с подбитым глазом отсыпается. Вероника работает над чем-то. В квартире, где жили участники, пока было тихо. Это хороший знак, если только они не поубивали друг друга. «А у тебя как дела?» «В смысле?» — смутилась Ланфен. «Ты знаешь, о чем я. Я бы хотел, чтобы ты преодолела некие затруднения и свободно жила дальше. У меня все в порядке». Ты в последнее время кажешься мне обеспокоенной. Делай акцент на «кажешься». Я действительно в порядке. Разговаривая с ним, Ланфен медленно прохаживалась по квартире. Она на секунду остановилась у окна, чтобы посмотреть во двор, но подозрительный тип оттуда исчез. Это несколько улучшило ее настроение. Мне важно твое мнение, потому что я доверяю твоему профессионализму. Если ты рекомендуешь убрать участников из проекта, я сделаю это. Напомнил Тронов. Даже если другие инвесторы будут против. Со многими из них у меня достаточно четкое взаимопонимание, и этого хватит, чтобы игнорировать мнение несогласных. Рада слышать, признала Ланфен но я бы пока не стала вмешиваться, хотя уже могу приблизительно предсказать, кто первым покинет проект по своей воле. Неужели? Полина — первый кандидат. Здесь ее максимализм играет против нее. Убедившись, что от своего партнера она не получит поддержки даже в самый сложный период, она начинает сомневаться в своих ценностях. Она еще недостаточно опытна и умна в бытовом плане, неинтеллектуальном, чтобы быстро найти выход из такой ситуации. Странный звук, донесшийся с лестницы, заставил ее прерваться. Резкий, короткий, как будто кто-то крикнул, но вроде как глухо. Может, дверь скрипнула или ветер с акустикой играет. Не совсем нормальным было уже то, что такой короткий звук повлиял на нее, заставил сердце биться быстрее. Однако это можно было списать на затянувшееся ожидание, которое постоянно держало ее в напряжении. «Ланфен!» — позвал Тронов. «Все в порядке?» «Да, извини, это на лестнице кто-то чудит». «Не наши испытуемые?» «Не называй их так», — возмутилась Ланфен. «Даже если считаешь это правдой». «О чем я говорила?» «Ах, да, о кандидатах на выбывание». Тут мы не должны забывать о Валерии. По-моему, у нее появился собственный интерес, совершенно не связанный с расследованием. А поскольку ее муж в последнее время ведет себя апатично, она приближается к некой черте невозврата. Я и не питал надежд относительно ее персоны. Адамович может быть умен и деятельен, если захочет, но Валерия Белоус совсем не тот типаж, которому нужно участвовать в проекте. Тогда зачем ты ее допустил? Это было теорией, я же хотел убедиться на практике, пояснил Тронов. Как думаешь, будет у нас победитель? Учитывая перемены в настроении Полины, реальных кандидатов осталось четверо. Возможно, они так и будут действовать вместе, а возможно, появится один лидер или два, что более вероятно. Я, если честно, не так хорошо знаю, чем они заняты, чтобы строить прогнозы. Понимаю тебя, тем более, что это не входит в твои обязанности. Наблюдай за ними, но сильно не рискуй. Если посчитаешь, что есть угроза для тебя или участников, звони или мне, или по одному из телефонов, которые я тебе прислал. Игнат заверяет меня, что может решить любую проблему. Мне бы не хотелось проверять это, но план Б нужен всегда. Я помню, но у нас и правда все в порядке. Верю тебе, тогда завтра свяжемся снова. Конечно, ты знаешь, где меня искать. Отложив трубку, Ланфен вспомнила о лестнице. Тот звук был единичным и больше не повторялся, но у нее все равно было неспокойно на душе. Она даже разозлилась на себя, совсем в истеричку с этим проектом превратилась. Подумаешь, кто-то на кошку наступил, а ей дело есть. Но ей нужно было убедиться, что все действительно в порядке. Поэтому Ланфен решила, что просто выглянет на лестницу буквально на секунду, чтобы убедиться в своей ошибке. Тогда можно продолжить скучать дальше. Однако одного взгляда за пределы квартиры хватило, чтобы надолго позабыть о скуке. Лестничная площадка за ее дверью была залита кровью. Багряные потеки брызгами исполосовали светлую плитку, алый след тянулся от участка между квартирами вниз по лестнице, размытый, непрерывный. Источник крови несли так, что она не лилась, а размазывалась. Тело потащили, и ширина этой полосы указывала, что несчастный вряд ли выжил. Она соотнесла все быстро. Такое количество крови, Единственный приглушенной крикой больше ни единого звука. Лан Фен достаточно хорошо знал анатомию, чтобы понять, что случилось. Несколько минут назад, прямо под ее дверью, кому-то перерезали горло.